Глава 27. Элеонор. На следующей неделе я как-то сидела на веранде, погрузившись в чтение одной из книг, которые взяла в библиотеке во время последнего посещения. Эти книги были в основном посвящены истории Венгрии в времён Второй мировой войны. Тем событиям, свидетелями которых были Хелена и Бернадет, но о которых предпочитали почему-то умалчивать. И чем больше я читала о страшных лишениях и смерти ничем не повинных людей, тем больше начинала понимать причину этого молчания. В середине стопки между двумя толстыми книгами я обнаружила брошюру, которая после недолгих размышлений в библиотеке добавила к выбранным книгам. Католическая церковь и Холокост в Венгрии. Я выбрала её, потому что вспомнила О серебряные шкатулки, когда-то принадлежавшие монахиням из ордена сестёр Спасителя, которые, видимо, бежали из Венгрии в 1944 году. Понятия не имею, что я рассчитывала найти в этой невзрачной брошюрке. Оставалось только удивляться, откуда у меня, никогда не получавшей по истории оценок выше тройки, взялся такой неуёмный интерес к прошлому. Я подняла голову, когда на веранду вышел Финн с волосами, ещё мокрыми после душа. От него приятно пахло мылом. После обеда он довольно долгое время провёл с Гэгги на пляже в качестве компенсации за то, что вечером собирался оставить её с сестрой Уэбер. Гэгги также пообещали нескончаемый марафон диснеевских фильмов про принцесс, и сестра Уэбер сказала, что она с таким же нетерпением ждёт их просмотра. Так как её дочки уже ходят в колледж и давно уже вышли из возраста, когда девочки восхищаются диснеевскими персонажами. Финн и меня тоже пригласил сходить на пляж, но я вежливо отказалась, указав, что моя прямая обязанность находиться с Хеленой, у которой был приготовлен для меня длинный перечень заданий. Надо сказать, втайне я даже была этому рада. Пребывание с Финном на пляже означало, что каждый раз при встрече с ним в офисе Я буду представлять его полуобнажённым. Вы готовы? спросил он, поправляя манжеты рубашки. Да, ответила я с удивлением, обращая внимание на его костюм. На вас костюм серого цвета. Как видите, сказал Фин. А в чём проблема? Этот ресторан на набережной не такой уж и фешенебельный, но я могу облачиться и в смокинг, если пожелаете. Нет, не в этом дело. Просто я обратила внимание на то, что ваш костюм не чёрный. Не думала, что у вас есть костюмы иного цвета. Он слегка нахмурился. Мои отец и дед всегда носили чёрные костюмы и построили весьма успешный бизнес. Не сомневаюсь в этом. Но ведь это вовсе не потому, что они выглядели как работники похоронного бюро. Всё ещё хмурясь, он произнёс: "Вы что, на сей счёт обменялись мнениями с джиджи?" Она всё время твердит, что я похож на злодея Грю из мультфильма Гадкий я. Какая наблюдательная девочка, почти искренне восхитилась я. Поэтому вы купили новый костюм? На самом деле, я купил его ещё в прошлом году. Даже ни разу не надевал. Ну что сказать, он вам очень идёт, произнесла я, любуясь тем, как серый цвет оттеняет его необычные глаза. «Спасибо, что заметили», — мягко произнёс Финн. «Пожалуйста», — сказала я. Положив книгу на кушетку, я встала, расправляя юбку. Это трикотажное платье когда-то принадлежало Еве, которая почти со скандалом заставила меня его сегодня надеть. Оно было сапфирового цвета с запахом по лифу и широким поясом, который выгодно подчёркивал мою фигуру. Мне очень нравилось, как юбка мягкими волнами колышется вокруг ног, а насыщенный синий цвет оттеняет мой цвет глаз. Платье мне очень шло, и именно поэтому я хотела отклонить предложение Евы. Однако очень сложно спорить с женщиной в инвалидном кресле. Мы с Финном должны были повезти Хелену на ужин в ресторане, чтобы отметить ее именины. Но на самом деле собирались использовать эту ситуацию чтобы поговорить с ней о прошлом. Я никак не ожидала, что Фин проявит такой живой интерес к той части жизни Хелены, о которой никто ничего не знал. Когда я положила фотографию Гюнтера в корзину и предложила снова спрятать всё это под кроватью, он меня остановил. Его глаза были лишены всякого выражения, когда он смотрел на меня в тот момент. И я поняла, что он, видимо, не в первый раз видит эту корзинку и более того, что-то не договаривает. А теперь, когда он стоял на веранде и смотрел на меня серьёзными серыми глазами, все его движения говорили о том, что ему не терпится скорее отправиться в путь. И я поняла, что моя догадка верна. Мне нравится ваше платье. Я покраснела от смущения, но тем не менее была польщена, что он обратил внимание на мой наряд. Одолжила у Евы Как можно небрежнее, постаралась сказать я. Она надевала его на вечеринку в честь помолвки. Понимаете, мы почти одного размера. Она его хранила все эти годы, и я посчитала, что оно подойдёт для сегодняшнего случая. А у меня нет приличных платьев на выход. А тут ничего не надо переделывать. Вот я и подумала, почему бы мне его и не надеть? Он поднял руку. Пожалуйста, остановитесь. Вижу, через мирное общение с джиджи -Джи вам совсем не на пользу. На его губах появилась лёгкая улыбка. Вы сегодня просто великолепно выглядите. И поверьте, принимать комплименты это нормально. Я открыла было рот, чтобы возразить, но снова смутилась и просто сказала: "Спасибо". "Она уже готова", крикнула с крыльца Джичи. Я подняла пакет с подарками для именинницы и первой вышла из комнаты. Надо сказать, я еле узнала даму стоящую в холле. Волосы Хелены были тщательно расчёсаны и уложены в элегантный пучок на затылке. Голубые глаза подчёркивали искусно нанесённые тени и тушь, а щёки и губы были чуть тронуты румянами и помадой. На ней было старомодное платье из зелёного цветастого шёлка, которое, впрочем, выглядело вполне по-королевски, несмотря на слишком длинную юбку и скромные туфли на низком каблуке. Вы выглядите просто потрясающе. Совершенно искренне сказала я. И правда, Хелена здорово изменилась в лучшую сторону с тех пор, как я впервые увидела её. Тогда она была прикованной к постели старуха с потухшим взглядом. А теперь в передо мной стояла элегантная одетая дама, весьма примечательной наружности. И глядя на неё, вполне можно было представить, какой красивой она была в молодости. И вы тоже отнюдь не выглядите сегодня неприметной мышкой, Элеонор. Она махнула рукой, словно призывая на этом покончить на сегодня со всеми комплиментами. Повернувшись к Фину, она произнесла: "Я ужасно проголодалась. Если бы ты поинтересовался, то несомненно знал бы, что я обычно обедаю в 5 часов и не заказал бы места в ресторане на 6 часов вечера, что меня не очень устраивает". "Хорошо, тётя Хелена", мягко произнёс Фин. В следующий раз я обязательно приму этого внимание. Её глаза светились, как у юной девушки, когда Фин проводил её к машине и усадил на пассажирское место. Я обняла на прощание Джиджи, опасаясь, что она снова будет сетовать, что её не взяли в ресторан, даже несмотря на грядущий просмотр любимых диснеевских мультфильмов. "У нас тут всё будет отлично", сказала Тери Вебер махая нам рукой из двери. «Мы сначала будем мастерить корону с блестящими камнями, и я испеку свои знаменитые шоколадные пирожные, так что будьте уверены, скучно нам не будет». А я и не сомневалась. Пробормотала я, и дверь за ней закрылась. Ресторан «Прибрежный» находился на Джангл Роуд у пляжа Эдиста на самом конце мыса, уходящего в Атлантический океан. Несмотря на то, что кухня там была великолепная, в прибрежном не было особых требований к одежде. Мы выбрали именно это заведение, так как предложение Фина отвести Хелену в один из многочисленных фишенебельных ресторанов в Чарлстоне было немедленно отвергнуто нами с Хеленой, так как ей было бы сложно выдержать столь долгое путешествие. Мы уселись за столиком у входа в ресторан, откуда открывался вид на маяк который казался совсем игрушечным. Надо сказать, мы в нашей народной одежде выделялись на фоне остальных посетителей, туристов и местных жителей в шортах и майках. Но Хелена высказала пожелание поужинать где-нибудь недалеко от дома, где подали бы приличное жаркое и десерт. Быстро ознакомившись с меню, я поняла, что мы попали в нужное место. К нам подошла официантка. Девушка школьного возраста по имени Джен, которая приняла заказ на напитки и пообещала скоро вернуться, чтобы мы заказали основные блюда. Пока мы ждали, Хелена с любопытством посматривала на мешок с подарками, который я положила на незанятый стул. Вы хотите, чтобы я дождалась десерта, прежде чем открыть подарки? спросила она. Конечно же нет, сказала я. Но если откажетесь от салата, я, пожалуй, передумаю. Фин достал пакет и положил его перед Хеленой. Должен признаться, что идея подарка принадлежит Элеонор, и она же его упаковала. "Ты меня заинтриговал", сказала она, подняв брови. "Наверное, это один из любовных романов, которые она мне вечно навязывает для чтения". Я внимательно смотрела, как она разворачивает блестящую бумагу. Я постаралась завернуть подарок так, чтобы Хелена не испытывала труда, разворачивая его. "Осторожно, это очень хрупкая вещь", сказала я, сидя на краешке стула, в полной готовности помочь ей. Она поставила свёрток на стол и начала снимать бумагу. Наконец, перед нашими глазами появилась сине-белая фигурка петушка из херенского фарфора украшенная теми же самыми узорами, что и сломанная статуэтка. Но этот был изображён в другой позе. Теперь эту парочку можно было бы поставить рядом как комплект. Петушок стоял, наклонив голову, словно клевал зёрнышки. Хелена какое-то время молчала, и я уже было решила, что совершила большой просчёт. О того я сама разбила. Тихо сказала она, разглядывая фарфоровую фигурку в руке. Нечае на уронила. Да, вы мне рассказывали. Я вовсе не предлагаю заменить ту статуэтку, просто думаю, что это составит ей хорошую компанию. Мы с ней встретились взглядами, но я вовсе не была уверена, что она сейчас видит перед собой меня или Фина, или зал ресторана, который видели мы. Той ночью в доме было так темно. Мне было велено не включать свет. Американцы бомбили наш город, и с неба падали бомбы и листовки. Почему мы решили сбежать именно в ту проклятую ночь? Прежде чем я успела её спросить, о чём она говорит, вернулась Джен с чаем для нас, с Хеленой, и виски с содовой для Фина. Тут Хелена вдруг вспомнила, где находится и откинулась на спинку кресла. Я не заметила её в темноте. Вот и разбила. Это была замечательная безделушка. А я её разбила. Хелена улыбнулась Фину. Мама была бы счастлива, что петушок обрёл нового приятеля. Благодарю тебя, дорогой. И тебя тоже, Элеонор. Мне хотелось бы услышать больше о событиях той ночи. И Фину, как я подозревала тоже, Но Хелена уже вернулась из того мира, где был тёмный дом, падали бомбы, а на полу валялись осколки фарфоровой статуэтки. Мы заказали выбранные блюда, и Хелена снова запустила руку в пакет и извлекла завёрнутую в блестящую бумагу фотографию Бернадетт и Бенджамина в рамке. Я помнила, как затряслись её руки, когда я показала ей эту фотографию. Но, казалось, она обрадовалась, когда я предложила поместить её в рамку, чтобы поставить на прикроватной тумбочке. Однако, вспоминая выражение её лица, когда она развернула фарфорового петушка, я уже не была так уверена, что поступила правильно. Бумага упала на пол, но никто из нас не наклонился, чтобы её поднять. Лицо Хелены слегка побледнело. Рад приоткрылся, словно она хотела обратиться к людям, изображённым на фотографии, сообщить им что-то, что давно хотела сказать. Хелена начала зыраться, словно ища бумагу, а потом просто поднесла рамку к груди, прижав фотографию к зелёному шёлку платья. "Что такое, тётя Хелена?" осторожно спросил Финн. Хелена не спешила показывать ему фотографию, как будто внезапно осознала По какому поводу мы здесь собрались? А фотография означала возврат к первой главе давно прочитанной книги. После недолгих размышлений она положила фотографию в рамке на стол, чтобы Финн смог её разглядеть. Элеонор нашла эту фотографию в одном из нотных сборников Бернадетт. На ней Бернадетт со своим Бенджамином Он некоторое время смотрел на фотографию, а потом поднял голову и взглянул на Хелену. А кто такой этот Бенджамин? Она медленно подняла на него глаза и произнесла: Сейчас это не имеет никакого значения, верно? Слишком поздно менять то, что уже случилось. Фин взял её за морщинистую руку, и между ними словно царило молчаливое понимание. От чего у меня мороз пошёл по коже, потому что во всём этом было нечто тёмное, тайное, недоступное для моего понимания. Имеет, для Джиджи спокойно сказал Фин. и для меня тоже. Нам надо знать правду. Они обменялись взглядами, и мне стало ясно, что они говорят не только о далёком прошлом, Хелена очень осторожно подняла стакан с холодным чаем и начала потягивать его через соломинку. "Ты что, думаешь, я скоро умру?" Несмотря на её легкомысленный тон, Фин поморщился. "Ну уж нет, тётя Хелена. Джиджи -джи уже подбирает тебе розовое платье, которое ты наденешь на её свадьбу. Она ещё не скоро состоится". Он ласково улыбнулся. Но мы с тобой знаем, что поток жизни непредсказуем, и мы не в силах остановить его течение». Она положила руку на ладонь Финна и сжала ее, а я поняла, что они думают о смертельной болезни, не щадящей даже детей, которая словно чудовище прячется в темноте, следя за жертвой жадными глазами. «И все же кто этот Бенджамин?» — снова спросил он. Откинувшись на спинку стула, Хелена глубоко вздохнула. Бернадет не хотела больше говорить о нём после того, как. Она пожала плечами. Думаю, сейчас это уже неважно. Мёртвые ведь не могут причинить нам боль, правда? Не знаю, сказал он. А ты ино во мнении. Она тяжело дышала. И я посмотрела на Финна, удивленная металлом в его голосе. Мне хотелось напомнить ему, что перед ним всего лишь беспомощная пожилая женщина. Он был участником антифашистского сопротивления. Финн откинулся на спинку стула, лицо его приобрело задумчивое выражение. «И они с тетей Бернадет?» «Да, они любили друг друга». Это сейчас звучит так просто, а тогда их любовь несла смертельную опасность. Он был евреем и сотрудничал с подпольным движением сопротивления, тайно переправляя лекарства и еду для членов подполья, которые прятались по всему городу. А она была католичкой, преподавала музыку маленьким сиротам и инвалидам в местном монастыре. Их союз был обречён с самого начала. Я посмотрела на неё. Почему вы сказали мне, что лучше бы они никогда не встречались? Её губы беззвучно шевелились, словно в сердце скопилось слишком много слов, и все они одновременно готовы были вырваться на волю. Однако в последний момент она сдержалась, вероятно, осознав, что эти слова её последняя страховка. И если начать говорить, то все тщательно скрываемые тайны выйдут наружу. Нет, Элеонор, было еще множество причин. «А Гюнтер?» — спросил Финн. Он тоже был знаком с Бенджамином? Глаза Хелены расширились от изумления. «Откуда ты знаешь про Гюнтера?» Мы с Финном переглянулись. Элеонор и Джиджи обнаружили его фотографию, когда искали ноты Бернадетт. Элеонор сказала: "Ты призналась ей, что Гюнтер был единственной любовью в твоей жизни". Она посмотрела на свои судорожно сжатые руки. "Да, это так. Я никогда бы не могла полюбить никого другого. Поэтому так и не вышла замуж. Просто никогда этого не хотела". Фин очевидно ждал, что она расскажет что-нибудь ещё. Но она ограничилась ответом на его вопрос. Бенджамин и Гюнтер были знакомы друг с другом. В её глазах появилось жёсткое выражение. Да. Они встречались. Один-два раза не больше. А Гюнтеру было известно, кто такой Бенджамин. Продолжал допытываться Фин я дотронулась до его руки, удивлённая тем, что он не замечал бесконечную усталость в глазах Хелены и то, как она пощипывала изудородованными пальцами кожу на ладони. Мы это с ним не обсуждали, сказала она. Мы с Гюнтером говорили только о его семье, проживающей в городе Линдау в баварских Альпах, у озера Констанца. Он рассказывал, что даже летом мог видеть из окна спальни Снега на пиках далёких гор. Его отец был мясником и держал лавку на одной из центральных улиц города. Выражение её лица смягчилось. Мы говорили о том, что после войны он откроет лавку в Америке, или же мы сможем жить в Линдау и любоваться луной, поднимающейся по ночам над озером. Последние слова она произнесла с надрывом, словно прощаясь с последними надеждами мы говорили о детях, которые у нас родятся, и подбирали для них имена, но мы никогда не обсуждали царящий вокруг нас ужас. Джен подошла к нашему столу с корзинкой кукурузных оладий и салатами, но никто и не подумал взять в руки вилку или салфетку. Стремясь сменить тем разговоры, я сказала: "Наверное, при всей вашей близости с сестрой, вам было очень трудно смириться с мыслью Что вы влюблены в таких разных мужчин, которые, впрочем, в другое время могли бы стать друзьями. Но тогда это было для них совершенно невозможно. Уголки её губ поднялись в лёгкой улыбке. Бернадет тоже так говорила. Я иногда думаю, как сложилась бы наша жизнь, если бы мы все вместе после войны уехали в Америку. Жили бы одной семьёй. Думаю, у нас бы это получилось. Хелена сидела, оставившась в тарелку с салатом, и грудь её тяжело вздымалась. Мне казалось, что я слышу, как захлопывается прочитанная книга. Что-то я неважно себя чувствую. Прошу прощения, но думаю, вам следует увести меня домой. Пожалуй, мы можем забрать еду с собой. Фин нежно коснулся её руки. Прости меня, тётя Хелена. Я вовсе не хотел тебя расстраивать. Обещаю, сегодня вечером больше не будем говорить о прошлом. Давайте лучше поговорим о Джиджи и попробуем придумать, как сделать так, чтобы она изменила свои цветовые пристрастия. Хелена взглянула на Фина, и её лицо осветила слабая улыбка. Хорошо. Предлагаю заранее заказать десерт. Попросим его завернуть и возьмём домой, чтобы полакомиться им там. Ужин прошёл в не слишком весёлой атмосфере, так как каждый из нас был погружён в свои мысли. Меня же больше всего волновала та недосказанность, которая чувствовалась между Фином и Хеленой. Во время недолгой поездки домой мы в основном молчали, и в машине слышался лишь шорох. Его издавали пакеты с десертом, который мы по желанию Хелены везли домой. Оказалось, в этой тишине можно услышать звуки прошлого, в то время как перед нашими глазами проносились старые воспоминания. Сестра Веберы Гэгги были удивлены тем, что мы так быстро вернулись домой. Гэгги казалась даже слегка разочарованной, так как посмотрела красавицу и чудовище лишь наполовину, а пирожные всё ещё пеклись в духовке. Я порадовалась, при виде двух усеянных стразами корон которые сушились на кухонном столе. Я собрала свои вещи, готовясь к отъезду, а потом отправилась на поиски Фина. Ободя весь дом и крыльцо, я обнаружила его на причале с телескопом, направленным в звёздное небо. Он удивлённо посмотрел на меня, когда я подошла к нему. Прошу прощения за испорченный ужин. Я и не думала расстраивать Хелену. Я не в том положении, чтобы выражать своё мнение по поводу вашего поведения с членами семьи. Ведь я всего лишь наёмный работник. Его лицо было скрыто в тени, но я ощущала, что он пристально смотрит на меня. Вы действительно так считаете, Элеонор? Моё сердце бешено заколотилось. "Разумеется", сказала я, страшась дать иной ответ. Он подошёл к телескопу и посмотрел в окуляр. А вы знаете, что Земля не идеально круглой формы. Поэтому она совершает колебания, как крутящийся волчок, когда вращается вокруг своей оси. Это означает, что примерно через 14 тысяч лет полярной звездой станет Вега, а еще через 14 тысяч лет нынешняя полярная звезда снова станет путеводной. Он выпрямился. И все же это обнадеживает. Что бы ни происходило во Вселенной, всегда будет существовать полярная звезда, указывающая нам путь. Я подошла поближе и посмотрела в окуляр. Яркий свет звезд почти ослепил меня, а снизу, с океана, доносился шуму волн, явно не сочетавшийся с близостью светил. Я словно парила в некоем пространстве между небом и землей, где время остановилось, и казалось, что твои возможности безграничны. Я подняла голову от телескопа и увидела, что Финн стоит совсем рядом со мной, но не отстранилась. Почему вы продолжали задавать ей эти вопросы? Разве вы не видели, что Хелена расстраивается? Его глаза сверкнули. Потому что именно я нашел их тогда. Бернадет умерла. А Хелена готова была последовать за ней на тот свет. Я до сих пор не знаю причину этого стремления, и никто ничего не может мне рассказать, а я просто не могу это так оставить. Он замолчал. Мы же с вами так устроены, правда? Я подумала обо всех неотвеченных вопросах, которые задавала отцу после его смерти, и о том, как невозможность получить ответы доводила меня до исступления. Пожалуй, ответила я, откинув голову назад, чтобы видеть лицо Финн. Странно, что Бернадет за несколько месяцев до смерти перестала играть на рояле. Он ничего не ответил, словно знал, что я скажу дальше. Почему вы перестали брать уроки пилотирования? Потому что Джиджи заболела. Вот именно. Думаю, что-то случилось в жизни Бернадет. Может быть, «Это говорит моя слишком романтичная натура. Но что, если предположить, что она через столько лет получила какое-то известие о Бенджамине?» Он некоторое время молчал. «Вот уж никак не думал, что вы романтичны. Была когда-то, много-много лет назад. А теперь, когда Джи-Джи выздоровела, почему вы не возобновите занятия?» Я почувствовала его взгляд на своём лице, И блеск его глаз в свете луны и звёзд был ещё ярче. Потому что я забыл, для чего мне хотелось летать. После этих слов он меня поцеловал, прикасаясь ко мне лишь губами. Они были мягкими и тёплыми, вкуса летней ночи. И я не хотела, чтобы он останавливался. Я вдохнула его запах, И внезапно осознав, с кем я целуюсь, отстранилась, накрыв его губы ладонью. Ой, глупо сказала я испуга, глядя на него. Ой, повторила я снова, отступая назад, чтобы увеличить расстояние между нами. И сердце наполнилось странным чувством, что я изменяю чему-то или кому-то. Спокойной ночи, Фин, сказала я, повернулась И быстро пошла с причала. Прибой бил о доски, и они качались, отчего я шла не твёрдой походкой, глядя на звёзды, чтобы удержать равновесие. И мне чудилось, что воземная ось колеблется, и две звезды меняются в небесах местами.